Позолотило их, потом поползло выше, затопив деревню ярким утренним светом. Солнышко поднималось все выше и выше. Улицы придивны и пустынны. Кое-где над крышами витают толстые косы дыма. Пахнет жареной картошкой, сдобными шаньгами, мясом, воскресенье. Недавно прошло на пастбище колхозное стадо коров,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 придав забвению вопрос о сознательности Авдотьи. «Разве Катерина приехала? Вечер еще отдыхает, вот». «Ну как она, подобрела?» «И кость костью сокрушается Авдотья. Работа у ней вся нервная». «Где она работает?» «Магазином заворачивает при городе». «Глаза Павлухи округлились, как две пуговки».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 Здесь тоже не задача. Сама Хлебиха не может выйти на работу, рука развелась не поднять, а дочь и невестка еще вечером ушли с ночевьем в тайгу брусничничать. Вернуться чай не ранее завтрашнего дня. А вот и дом Злобиных. Крестовый, загорелый на солнце. Здесь живет семья Михайлы Злобина, недавнего тракториста.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 На стук в раму высунулся Михайло, белобрысый, полнокровный мужик. — Ну, а ты что, Михайло? Я -то? Ты -то — Я-то, ты-то. Михайло невинно помигывает, улыбается. — Сижу вот, гланьку жду. — Где она? — А черт ее знает где. Зевает во весь рот Михаил.